Глава 7. Ночной взлом Поздним вечером, собственно говоря, уже ночью и для задуманного, собственно говоря, поздновато, Эмиль Баркхаузен все-таки встретил своего Энна в ресторанчике «Очередной забег». Праведный гнев почтальоншей Эвы Клуги хотя бы этому поспособствовал. Взяв по стакану пива, мужчины уселись за столик в углу, принялись шептаться и шептались «долго». за одним стаканом пива. Пока хозяин не обратил их внимания на то, что уже трижды объявлял полицейский час и что им пора по домам к женам. Примечание, полицейский час, час закрытия ресторанов и тому подобное. Конец примечания. На улице разговор продолжился. Сперва они было направились в сторону Принцлава Ролле, но вскоре Энна приспичила повернуть обратно. Ему пришло в голову, что лучше, пожалуй, попытать счастье у бабенки по имени Тутти, с которой он когда-то хороводился. Тутти-макака. Все лучше, чем это темная дельца. Эмиль Баркхаузен аж взвился от такой дурости. В десятый, да что там, в сотый раз, заверил Энна, дело вовсе не темное. Наоборот, законная, практически реквизиция, проводимая с ведома СС, вдобавок у кого... У какой-то старой жидовки, до которой никому дела нет. Зато оба они на время поправят свои финансы. Ну, а полиция и суд тут вообще ни при чем. Энна, однако, отвердил свое. Нет-нет, он в такие дела никогда не лез и ни шиша в них не смыслят Бабы – да, бега – трижды – да, но темные делишки не по его части. тут те хоть ее и прозвали макакой, всегда была тетка добрая, наверняка уже и думать забыла, что сама того не зная, выручила его тогда деньжатыми и продуктовыми карточками. А ведь добрались, считай, почти до самой Принцлауэр-аллеи. А этот Баркхаузен, которого вечно кидала то в лес, то в угрозы, дернул себя за жидкие длинные усы и с досадой сказал, «Так кто, черт побери, требует, чтобы ты в этом смыслил?» Я и один справлюсь. По мне так можешь просто стоять рядом, руки в брюки. Я даже вещички тебе упакую, коли захочешь. Пойми, наконец, Энна, ты нужен мне для страховки. На случай, если СС нас кинет, вроде как свидетель, чтоб поделили все путем. Ну, сам прикинь, чего только не найдется у такой богатой жидовки. Пусть даже гестапо, когда забирала ее мужа, тоже кое-чего прихватило. И внезапно Энна Клуги согласился. Теперь ему не терпелось поскорее попасть на Яблонские штрассы. Однако ж причиной, подвигшей его преодолеть страх и решительно сказать «да», была не болтовня Баркхаузена и не перспектива богатой добычи, а всего-навсего голод. Он волей-неволей вдруг подумал о кладовке старухи Розенталь и о том, что евреи всегда любили хорошо поесть, и что вообще-то... Он в жизни не едал ничего вкуснее фаршированной гусиной шеи, которой его однажды угостил богатый еврей, торговец с готовым платьем. В своих голодных фантазиях он вдруг вообразил, что непременно найдет в розенталевской кладовке такую вот фаршированную гусиную шею. Прямо ваучью видел фарфоровую миску, а в ней эту гусиную шею в загустевшем соусе, туго нафаршированную, с обоих концов перетянутую ниткой. Он возьмет миску, разогреет на газу, а все остальное ему без разницы. Баркхаузен пускай делает что хочет, а ему пофигу. Он будет макать хлеб в горячий, жирный, пряный соус, а шею возьмет прямо так, рукой, откусит, так что сок брызнет во все стороны. «Прибавь ходу, Эмиль, я спешу». «С чего это вдруг?» – спросил Баркхаузен, но шагу прибавил. Ему тоже не терпелось поскорее совсем покончить, дело-то все-таки и для него непривычное. Опасался он не столько полиции или старой жидовки, что может случиться, если он ариизирует ее добро, сколько персики. Эти персики – окаянная вероломная шайка, они лучшему корешу в два счета какую-нибудь пакость подстроят». Только из-за персики он и взял с собою болвана Энна как свидетеля, которого они не знают, а стало быть он их притормозит. На яблонский штрассе все прошло гладко, Чин чинарем. Примерно пол 11го они настоящим легальным ключом отперли парадное, потом еще постояли внизу, прислушались, а поскольку все было тихо, Включили свет на лестнице и разулись, ведь, как с ухмылкой сказал Баркхаузен, совершенно незачем тревожить ночной покой других жильцов. Когда свет снова погас, они беззвучно и быстро взбежали вверх по ступенькам, и опять все прошло гладко. Они не совершили ни одной ошибки из тех, что делают новички. Ни на что с грохотом не налетели, ботинки не уронили, нет, без шума добрались до пятого этажа, Итак, лестницу одолели на отлично, хотя они тот, ни другой не были настоящими бандитами, а вдобавок находились в изрядном возбуждении. Один предвкушая фаршированную гусиную шею, другой из-за добычи и из-за персики. С Розенталевской дверью все оказалось проще, чем представлял себе Баркхаузен. Она оказалась только прихлопнута, на ключ не заперта, так что открылась в два счета – Ох, и легкомысленная старушенция, хотя уж ей-то жидовочке надо быть особенно осторожной. И вот оба уже в квартире. Глазом моргнуть не успели, как очутились внутри. Потом Баркхаузен бесцеремонно зажег свет в прихожей, без малейшего стеснения объявил. «Если старая жидовка будет вякать, уж я их харюту то надраю», как говорил днем Бальдуру Персикеа. Но она не вякала. И для начала они не спеша осмотрелись в маленькой прихожей, забитой мебелью, чемоданами и ящиками. Понятное дело, при магазине квартира у Розенталей была большая, а когда тебя в одночасье оттуда вышвыривают, и ты поневоле ютишься в двух комнатушках с чуланом до кухни, приходится тесниться. У обоих руки чесались сразу же взяться за дело, все перерыть, обшарить да упаковать, но... Баркхаузен решил сперва отыскать Розенталиху и завязать ей рот платком от греха подальше. Первая комната была до того заставлена, что толком ступить негде, и оба сообразили, что все здешнее добро им и за 10 ночей не унести, надо выбирать, что получше. Вторая тоже битком набита, как и чулан, только Розенталиху они не нашли, даже постель не разобрана. На всякий случай Баркхаузен заглянул на кухню и в уборную, но старушенца и там не оказалось. А это называется везуха. Хлопот меньше, а работать проще. Баркхаузен вернулся в первую комнату и начал рыться в вещах. Он и не заметил, что сообщник Энна куда-то запропастился, а тот... Стоял в кладовке, до невозможности разочарованной, потому что никакой фаршированной гусиной шеи там не нашлось, только парочка луковиц до да полбуханки хлеба. Но он все-таки принялся за еду, нарезал луковицы кружками, положил на хлеб. С голодухи даже это пришлось ему по вкусу. И пока Энна Клуги стоял там, жуя хлеб с луком, взгляд его упал на нижней полке. И он вдруг увидал, что у Розенталей, хотя они остались без харчей, выпивки все ж таки хватает. Внизу стройными рядами стояли бутылки, вино и шнапс. Энн, человек во всех отношениях умеренный, не считая, конечно, игры на бегах, взял бутылочку сладкого вина и поначалу время от времени запивал им свою луковую сухомятку. Одному богу известно, как вышло, что липкое пойло вдруг ему опротивило. Ему, Энна, которая вообще-то мог три часа сидеть с единственным стаканом пива, он откупорил бутылку коньяка и быстро тяпнул несколько глотков за пять минут, о в бутылку. Возможно, переменно случилось с ним от голода или от возбуждения. Есть он совсем перестал. Затем коньяк ему тоже надоел, И он пошел искать Баркхаузена Тот по-прежнему шарил в большой комнате Пораскрывал шкафы и чемоданы А содержимое вывалил на пол, выискивая, что получше «Слышь, парень, они, кажись, всю бельевую лавку сюда перетащили», Сказал потрясенный Энна «Нечего болтать, помоги лучше», — сказал Баркхаузен. «Здесь наверняка припрятаны драгоценности и деньжата. Они же были богачами, розентали, миллионерами. А ты-то, болван, все про темные дельца толковал». Некоторое время оба молча трудились, то есть выбрасывали все новые вещи на пол и без того уже заваленные одеждой, бельем и утварью, так что приходилось прямо по этому всему ступать башмаками. Наконец, крепко захмелявший Энна, заявил. «Все». «Больше ничего не вижу. Надо мозги прочистить. Принеси-ка, Эмиль, коньячку из кладовки». Баркхаузен беспрекословно повиновался и вернулся с двумя бутылками, после чего оба в полном согласии уселись на белье и, прихлебывая глоток за глотком, принялись серьезно и основательно обсуждать ситуацию. «Ясно ведь, Баркхаузен...» «Все барахло быстро не вынесешь, и засиживаться тут слишком долго тоже нельзя. Думаю, каждый возьмет два чемодана, с ними и смоемся. А завтра ночью повторим». «Да, понятно, но засиживаться нам незачем, хотя бы из-за этих персики. Это еще кто такие?» Да жильцы тутошние. Только вот от одной мысли, что я отвалю с двумя чемоданами бельишко, а третий тут оставлю, с деньжатыми и цацками, в пору головой об стенку биться. Да еще маленько поискать, а? Твое здоровье, Энна. И твое, Эмиль. Почему бы маленько и не поискать? Ночь долгая, а за свет платить не нам. Я только вот о чем хотел тебя спросить. Ты куда двинешься своими чемоданами? Как куда? Ты о чем, Энна? «Ну, куда ты их понесешь, небось, к себе домой? А, по-твоему, я их в бюро находок поволоку? Ясное дело, домой понесу, котти, а завтра утречком двину прямиком на Мюнцштрассе, загоню всю добычу и опять заживу кум-королю». Энна выдернул из бутылки пробку, послышался чирикающий звук. «Ты лучше послушай, как наша пташка поет. Будь здоров, Эмиль. Я бы на твоем месте...» «Поступил иначе. Не пошел бы домой. И вообще к жене На кой бабе знать про твои добавочные доходы?» «Нет. На твоем месте я бы поступил по-моему. Сдал бы вещички на Штеттинском вокзале в камеру хранения, а квитанцию послал бы себе по почте до востребования. Тогда бы у меня ничего не нашли». и никто бы ничего не доказал. — Ловко придумано, Энна, — одобрил Баркхаузен. — А когда ты снова заберешь барахло? — Ну, когда все устаканится, Эмиль, тогда я заберу. — И на что будешь жить до тех пор? — Я же сказал, пойду к Тутти, коли расскажу ей, какую «Стуку провернула, она меня с распростертыми объятиями примет». «Блеск, просто блеск», — поддакнул Баркхаузен. «Раз ты пойдешь на Штеттинский, я двину на Ангальский, чтобы внимание не привлекать». «Тоже неплохо придумано Эмиль, светлая ты голова». — Пообщаешься с людьми, — скромно сказал Баркхаузен, — так и узнаешь что да сё. Век живи, век учись. Твоя правда. Ну, будь здоров, Эмиль. Будь здоров, Энна. Некоторое время они молчали, благодушно глядят друг на друга и нет-нет, прихлебывая поглоточку. Потом Баркхаузен сказал, — Если обернешься, Энна, ну, не сию минуту, то увидишь за спиной... «Радио. Ламп, поди штук на 10 Я бы его забрал». «Так и бери, Эмиль. Радио завсегда сгодится. И для дома, и на продажу завсегда сгодится. Ладно, тогда давай попробуем затолкать его в чемодан. А белье вокруг распихаем». Прямо сейчас или сперва еще по глоточку? Можно и еще по глоточку Энна, но только по одному. Они пропускают по глоточку, по второму и третьему, потом медленно встают и изо всех сил стараются затолкать большой десятиламповый приемник в саквояж, куда поместился бы разве что репродуктор. После нескольких настойчивых попыток Энна вздыхает «Никак не лезет!» «Оставь ты это чертово радио, Эмиль!» «Возьми лучше чемодан с костюмами!» «Но моя Отти любит слушать радио!» «Надеюсь, ты не собираешься рассказывать своей старухе про наши дельцы!» ты «Что ты окосел Эмиль?» «А ты со своей Тутти?» «Обовы окосели! Где она, Тутти твоя?» «Пьянствует!» «Да как, скажу я тебе!» — снова чирикает пробка, покинув бутылку. «Давай еще поглоточку. Будь здоров, Энна. Оба пьют». «Но радио я все-таки хочу прихватить», — продолжает Баркхаузен. «Раз эта бандура не лезет в чемодан, обвяжу его веревкой и повешу на шею, чтобы руки были свободны». «Давай, старичок Ну что, собираем монетки?» «Ага, собираем». Пора. Но оба так и стоят, с глупой ухмылкой глядя друг на друга. «Если вдуматься», — опять начинает Баркхаузен, — «жизнь все-таки хорошая штука». «Вон сколько тут отличных вещичек», — он кивает головой, — «и мы можем взять, что хотим, причем делаем доброе дело, забираешь шматье у жидовки, которая все это наворовала». — Что верно, то верно, Эмиль, мы делаем доброе дело для немецкого народа и для фюрера. Зря, что ли, он сулил нам хорошие времена. И свое слово фюрер держит, еще как держит Энну. Они растроганно, со слезами на глазах, глядят друг на друга. — А что это вы здесь делаете, а? — доносится от двери резкий голос. Оба вздрагивают. Перед ними стоит молочек в коричневой форме. Баркхаузен медленно и печально кивает Энна. «Это господин Бальдур Персики, о котором я тебе говорил, Энна». «Начинаются неприятности».